глава 25 май 1994 шаг шаг шаг звук рикошетил от пустых стен зеркало посылало приветственный взгляд обычно встречи с ним так однообразны тошнотворно безупречное отражение форма нагрудный знак и пряжка с орлом В надменном облике узнаваема каждая складочка, каждая морщинка, даже пыльный узор на зеркальной глади все эти годы не изменен. Сколько минут продлилось рендервью до того, как прозвучал выстрел или удар? Стальные путировали в клочья тормоза. Груда железа стремилась побороть инерцию. Нервные окончания среагировали молниеносно. В правой лопатке пульсирующая боль. Оля впилась в полку. Непроизвольно шмыгнула носом и сорвала пелену безмолвия. Затем ловко выбралась из кока одеяла, спустилась вниз. Никого. Странная гадалка исчезла. Казалось, купе стерло почти все следы ее присутствия. Одинокая карта Таро с корявой надписью привлекла внимание. Друзья не сломали. И враг не сможет. Боль переместилась ближе к сердцу. В голове смешались все образы, воспоминания о предательстве подруги, встречи с Адлером, отчаянные попытки стать нормальной и обычной. — От кого я бегу? Куда? — стук колес уже становился менее настойчивым. Звуки затихали. Локомотив замедлял ход. Послушные вагоны, заполненные людьми, катились вдоль привокзальных построек. Мрачные здания резко контрастировали с ясным небом, залитым пробудившимся солнцем. Оля сидела в пустом купе, вцепившись в сумку. Она почти добралась до цели, которую поставила себе год назад, но теперь от страха сводила желудок, а жареные пирожки, купленные на какой-то станции, подступили к горлу. — Я же совершенно одна, даже не знаю, куда идти. Совесть грызла. Сбежала из дома, толком ничего не объяснив. Ни маме, ни подруге. Оставалось лишь надеяться, что родители поверят в легенду и примут извинения. на скорую руку, вылетая на бумагу. Инстинкт самосохранения посылал сигналы СОС. Шансов, что Адлера освободят, и он найдет ее в этом огромном стоге сена, было немного. Единственную надежду вселяло предсказание попутчицы. Офицер, преследующий лёлю ждал ее здесь. И она обязана найти его. Конец мая выдался жарким и безветренным. Молчаливые пассажиры семенили по перрону. Оля решила затеряться в потоке, который устремился в город. Но, очевидно, Живая река состояла преимущественно из местных, потому они совершенно не обращали внимания на монументальную постройку, которая встречала их. Главное – здание вокзала. Его мощь завораживала и пугала. Огромное, с черным налетом времени и гари на облицовочном камне, оно восхищало и поражало воображение. Для провинциальной девчонки оно казалось настоящим произведением искусства. Лёля стояла и восторженно рассматривала башню со шпилем и часами. — Ну чего ж посреди дороги-то встала? Упитанная бабёнка с двумя клетчатыми баулами напоминала тот самый трамвай, который не объедет. Она демонстративно остановилась и с силой бросила мешки на потрёпанный асфальтовый перрон. — Не вишь? Люди идут! — Простите, засмотрелась. Здание красивое. Оля сделала шаг в сторону, чтобы пропустить пассажиропоток. — Ну ещё б. Сталинская помпезность в каждой детали. Его на месте разрушенного отстроили. Даже фундамент и подвалы сохранили. Снаружи гранитом облицевали, интерьер мрамором. А главный фасад впечатляет не меньше. Широкая лестница, барельефы. Умели в то время роскошновика века делать. «Вам бы экскурсии проводить». «А я и водила. Толпами. Пока союз-то был, работ хватало». А как началась чехарда со смены власти, так и вышло, что на рынке выгоднее стоять, чем искусство в массы нести. Даже растыки в бизнес подались. Растыка. На волгоградском диалекте Растяпа Бестолочь. Неужели никто не приезжает? Да почему ж? Ездят. Только спрос на Фельдеперсовое барахло нынче выше, чем на просветительские беседы. Фельдеперсовый. Здесь необычный, модный, богатый. «Ладно, пора мне». «Давайте я вам помогу», — Лёлька сорвалась с места. «Куда тебе? Тащить! И как тебя ветром не уносить?» — засмеялась торгашка-экскурсовод. «Ты аккуратнее, тут и задуваете, будь здоров. Надо тебе несколько синеньких в сумку-то положить. Так надежнее. Мэри Поппинс». «Синенькие. Баклажаны. Диалект Юга России». «Что такое «синенькие»?» «Сразу, видать, не местная!» — продолжала хохотать общительная собеседница. Оля тоже искренне улыбалась и радовалась такому живому и простому разговору. Оставаться одной ей совсем не хотелось. Баклажаныш, «Какое слово смешное! Никогда раньше не встречала!» «Бурак с жерделой тоже, небось, не слыхала!» «Бурак, свекла, жердела, дикий абрикос!» Оля диалог начинал нравиться все больше. Такие случайные встречи создавали особую атмосферу, позволяли открыть новое, узнать то, о чем не пишут в учебниках, почувствовать аутентичность. Она внимательно рассмотрела бывшего экскурсовода. Невысокая, плотно сбитая, нерыхлая, иначе бы ей просто не допереть такие мешки. Оля не знала, что скрывалось внутри, но поклажа явно была увесистой. Джинсы и кроссовки случайной встречной вряд ли могли похвастаться оригинальным происхождением. Но красноречиво сообщали о чувстве стиля. Ультракороткое баклажановое каре выгодно отличало женщину от массы модниц середины 90 девяностых. Не намеканный на боевой раскрас на лице, отбеленные кудри или пестрые аксессуары. Сдержанно, просто и со вкусом. «Правдеформация», — подумала Лихачева. Привыкла крутиться в культурном обществе. Их где вас таких несмышленых делают?» — всплеснула руками женщина, не дождавшись ответа. «Бурак-то свекла!» «Борщ-то едала хоть гаремычная!» «Едала!» — сквозь смех выдавила Лёлька. «А жерделы?» «Абрикос, ну!» «Ни за что б не догадалась!» «Вот, ликбез тебе провела! Утро не зря прошло! Давай, хватай свой кулек, пойдём!» «Я помогу!» Оля схватила одной рукой сумку новой знакомой, которая по-прежнему крепко держалась за багаж. «Скажите, а до гостиницы далеко?» «Тебе какую надо?» «Даже не знаю. Центральную». «Бесстрашная молодежь нынче!» «Прикатила одна в город. Куда идти, не знаете. А жить на что будешь? В гостинице никто не держит за так!» «Накопила. Работаю. Стипендию повышенную получаю. Врать не хотелось, но пришлось. Не рассказывать же первой встречной, что она скрывается. То ли от братков, то ли от милиции, то ли от себя. Не боишься вот так, одна?» «Времени спокойное». Женщина нахмурилась, будто внутренне боролась с неприятными воспоминаниями. Потом подхватила сумки и головой показала Лёле двигаться за ней. Они шли вдоль почти пустого перона, размеренным шагом приближаясь ко входу в главное здание вокзала. Айда, да, насквозь! Успеешь красоту внутреннюю увидеть!» «Бывших экскурсоводов не бывает», — порадовалась про себя Оля. Интерьер поражал не меньше. Высоченные колонны и своды — Лепнина, гигантские люстры. «Как в музее!» Девушка то и дело задирала голову, чтобы рассмотреть открывшуюся глазам красоту. «А всего-то вокзал!» Размах поражал беглянку из маленького провинциального городка. Будь она одна, застряла бы тут, напрочь забыв о гостинице. «Так, сейчас барахло в машину закинем, и я тебя провожу. Он турист и племянница работает, оформить без лишних вопросов. Тут напрямик к Гоголя». На привокзальной площади жизнь бурлила и кипела. Вновь прибывшие сливались в толпе с теми, кто встречал. Провожающие несли сумки прощавшихся с городом, обнимали машин, автобусы, люди. Все двигалось и жило. Но было удивительно тихо. То ли раннее утро вносило коррективы в звуковое сопровождение, то ли жители научились не создавать шум. Две и два знакомые женщины, которых столкнул перрон, медленно проследовали по Коммунистической улице, где, среди прочих, затерялась белая пятерка продавца модным тряпьем. Досталось вот в наследство от мужа. Ржавый корыт до да три девчонки. Отказался раскрышу за ларек оплачивать. Сожгли, и все к чертям. Он и выбраться не успел. Вздохнула женщина. Жестокие времена. Ты вечером одна не слоняйся. Днем листолюдные выбирай. Береженого-то и бог бережете.